Тут великан сел и указал рукой на белые вершины, мерцающие вдали. «Правы горы», — произнес он. Затем взглянул на небо, где в вышине темно-пурпурные облака громоздились подобно крепостным укреплениям. «Небо право, и это правота означает гораздо больше, чем факты скал и газа». «Мне сложно вникнуть в твои поэтические доводы», — сказал я. «Я знаю одно, что хорошо вкусно есть, спать в мягкой постели и иметь в своем распоряжении все самое лучшее. И тот, кто утверждает обратное, либо несчастный, либо дурак». «А что такое самое лучшее, Карл Паттон? Разве может быть лучшее ложе, чем усталость? Лучшая приправа, чем аппетит?» «Ты, видно, вычитал это всё в книге». «Если ты преклоняешься перед лёгкой роскошью, о которой ты говорил, то почему же ты здесь?» «О, это проще некуда, чтобы заработать денег на всё остальное». «И потом, если ты не погибнешь на этом пути, неужели ты отправишься туда, на свой прелестный мирок, и будешь поедать сочные плоды, взращенные кем-то другим. «Еще бы!» — ответил я. «А почему бы и нет?» Тут я почувствовал, что слова мои — это слова безумца, и не понял сам, почему. Это окончательно вывело меня из равновесия, но спорить я не стал и сделал вид, что уснул. Через четыре часа мы добрались до вершины длинного склона, и перед нами предстало целая тысяча миль леса и ледника, пространство, достойно соответствующее масштабам мира под названием Венгард. Мы уже девять часов были в пути, и, несмотря на все свои хитроумные приспособления, я начинал уставать. Верзила же был как новенький, он поднес к глазам ладонь, защищаясь от солнца, которое было каким-то особенно маленьким и пронзительно ярким, как перед бурей, и указал на пик, который отделяла от нас долина. До него было примерно с милю или две. «Там мы будем ночевать», — сказал он. «Но он лежит в стороне от нашего пути», — заметил я, — «почему бы нам не заночевать прямо здесь?» «Нам необходимо крыша над головой и очаг. Холгрим ничего не будет иметь против». «Какой еще Холгрим?» «Там находится его дом». «Я почувствовал, как по спине у меня поползли мурашки. Так бывает, когда в ваш разговор вдруг вмешается призрак. И не то чтобы я боялся привидений, просто так считается среди людей». Остаток пути мы проделали в молчании. Вула подолгу принюхивалась и фыркала все чаще по мере того, как мы приближались к хижине. Она была сложена из бревен, когда-то обтесанных, а теперь потемневших. Крыша была высокой, покрытой черепицей, а в окна были вставлены разноцветные стекла в свинцовых переплетах. Когда мы оказались на открытом месте, великан некоторое время стоял, опираясь на свой посох и прислушиваясь. Дом как будто довольно хорошо сохранился. Но ведь и сложен он был из тех же скал и деревьев, что стояли вокруг, потому что ничто не выдержало бы схватки с непогодой. «Слушай, Карл Паттон, кажется, будто вот-вот послышится голос Холгрима, и он гостеприимно распахнет дверь, приглашая нас войти». «Да, если бы он был жив», — отозвался я. Я прошел мимо него и подошел ко входу, который представлял собой деревянную дверь из темно-пурпурного дерева, которая вполне могла бы служить вратами собор Парижской Богоматери. Я обеими руками потянул на себя огромную железную дверную ручку, но без малейшего успеха. Джонни Гром открыл ее буквально мизинцем. В большой комнате было холодно. Изморозь, покрывающая пол, хрустела у нас под ногами. В полумраке я заметил шкуры, развешанные по стенам и отливающие зеленым, красным и золотистым мехом, словно это были не шкуры, а хвосты павлинов. Были здесь и другие трофеи. Огромный череп с длинным клювом длиной фута три и ветвистыми рогами, похожий на громадную корону из слоновой кости, острые кончики которых были выгнуты вперед и остры, как кинжалы. Была обтянутая кожей голова, которая состояла из одних челюстей и зубов. и, потемневший от времени, боевой топор с рукояткой длиной футов десять и затейливым лезвием. Посреди комнаты стоял длинный стол, до которого, наверное, в свое время доходило тепло от очага огромного, как городская квартира. Я заметил отблеск дневного света на на столе кубках, тарелках, приборах. Вокруг стола были расставлены кресла с высокими спинками, и в кресле, стоявшем у дальнего конца стола, лицом ко мне, с мечом в руке, восседал седобородый гигант. Пес завыл, что вполне соответствовало охватившему меня чувству. «Холгрим ждет нас», — мягко произнес позади меня Джонни. Он двинулся вперед, я за ним переборов наконец оцепенение. Приблизившись, я различил мелкие кристаллики инец, плошь покрывавшие тело сидящего гиганта. Они отблескивали в его бороде на тыльных сторонах ладоней на веках. Кристаллики льда покрывали и стол, и тарелки, и гладкое дерево кресел. Когти вулы, когда она следовала за своим хозяином, громко стучали по огромным доскам пола. «Разве вы не хороните своих мертвых?» — выдавил я из себя, слегка запинаясь. «Его женщина посадила его так, согласно его собственной воле. Он так пожелал, когда понял, что смерть неминуема». «Но почему?» «Это тайна, которую знает только один Холгрим». Может, нам лучше выйти наружу, предложил я, а то это место напоминает мне морг. Огонь поправит это дело. Но тогда растает и ваш приятель. Лично я бы предпочел, чтобы он оставался так, как есть. Мы разведем небольшой огонь, только чтобы разогреть пищу и чтобы были угли, возле которых можно провести ночь. В ящике возле входной двери нашлись дрова. темно-красные, твердые, как камень, и уже наколотые до нужной толщины, нужной, естественно, моему компаньону. Он орудовал восьмифутовыми поленьями толщиной не менее восемнадцати дюймов, так, словно это были хлебные палочки. Должно быть, они были насыщены летучими маслами, так как заполыхали от первой же спички и начали гореть с ревом, распространяя по комнате запахи мяты и камфоры. Большой Джонни сварганил какое-то пойло из горячего вина и тягучего сиропа, который обнаружил в кувшине на столе. Он вмерз в лед, и его пришлось выламывать. Когда напиток был готов, он протянул мне с полгаллона. Штука оказалась крепкой, но приятной на вкус, сначала отдающей скипидаром, но затем оказывающейся сущей амброзией. Еще у нас был хлеб, сыр и суп, который он разогрел в большом котле над очагом. Я наелся до отвала и еще кое-что отправил в наплечный карман. Мой же высокий друг ограничился совершенно спартанской порцией и перед тем, как выпить, обернулся к нашему хозяину и поднял кубок в его честь. — Сколько же времени он вот так сидит? — спросил я. Он задумался, производя в уме какие-то подсчеты. — Десять местных лет, — он помолчал и добавил. Это более ста стандартных лет Лиги. Наверное, он был твоим другом? Мы сражались, но потом снова вместе пили вино. Да, пожалуй, он был мне другом. Так сколько же лет? Ты живешь здесь один? Девять лет. Дом Холгрима был, пожалуй, самым последним местом, куда проникла чума. «А почему же она не убила и тебя?» Он покачал головой. «Вселенная тоже умеет шутить». «Каково же это было, когда все кругом начали умирать?» Великан обхватил свою чашу руками и уставился мимо меня в огонь. «Сначала никто ничего не понимал. Ведь мы здесь вообще не знали болезней». Нашими единственными врагами были ледяные волки, лавины и смертельный холод. А это было что-то совершенно новое. Враг, которого мы не видели. Некоторые так и умерли, удивляясь. Другие, очертя головы, бросились в леса, но и там их в конце концов постиг тот же удел. «Ксандар!» Убил своих сыновей и дочерей, прежде чем их прикончила удушливая смерть. Её шал стоял на снегу, вращая над головой боевой топор и выкрикивая небу угрозы, пока не пал и больше не поднялся. А что стало с твоей семьёй? Сам видишь. Что? Холгрим был моим отцом. Мы спали, закутавшись в шкуры, которые Джонни Гром снял со стен и размягчил над огнем. Насчет тепла он оказался прав. Огромное пламя растопило и не только внутри правильного десятифутового полукруга, но даже не коснулось остальной комнаты. За порогом все еще стоял ранний полдень, когда мы уже снова двинулись в путь. Я шел так быстро, как только мог, После восьми часов ходьбы по сильно пересеченной местности, непрерывно поднимающейся вверх, великан предложил передохнуть. «Я, конечно, поменьше тебя, но это вовсе не причина для меня раньше выбиваться из сил», — ответил я ему. «К тому же я привык к более сильному тяготению». «А в чем дело? Ты устал?» Этот вопрос я задал как бы между прочим, но ответа ждал с волнением. До сих пор он казался свеженьким, как огурчик. «Нет, со мной все в порядке, пока дорога еще не трудна». «Судя по карте, отсюда путь будет все тяжелее и тяжелее». «Да, на высоте я начну выдыхаться, но все же как-нибудь выдержу. Только вот вула измоталась, бедняга». Собака растянулась на боку. Она была похожа на павшую лошадь, вот только ни у одной павшей лошади не дрогнул бы хвост при упоминании ее клички, да не ходили бы ходуном ребра от усилий набрать разреженного горного воздуха. Разреженного, конечно, по меркам Венгарда. По сравнению с земным воздухом, содержание кислорода по-прежнему оставалось высоким. «Почему бы не послать ее обратно?» «Не уйдет». И потом мы еще будем рады, Вуле, когда появятся снежные скорпионы. Опять ты об этих скорпионах? Ты уверен, что это не плод твоего воображения? Эти места выглядят пустынными, как заброшенное кладбище. Они выжидают. Они знают меня и Вулу. Много раз они пытались проверить нашу бдительность. И каждый раз оставляли на снегу своих мертвых. поэтому они просто следуют за нами и выжидают. «Моя пушка справится с ними!» Я показал ему официально разрешенное огнестрельное оружие, которое было у меня на виду. Он вежливо осмотрел его. «Снежный скорпион умирает нелегко», — заметил он. «Эта штука бьет как пушка», — уверил я его и продемонстрировал эффективность пистолета, отстрелив верхушку скалы, ярдах в двадцати от нас. Между деревьями заметалось мощное эхо. Он чуть улыбнулся. «Все может быть, Карл Паттон». Эту ночь мы провели в лесу. На следующий день ходьба наша стала иной с самого начала. На открытом месте намело снега, который замерз и покрылся коркой, выдерживающей мой вес, но ломающейся под ногами великана и его собаки. Теперь я уже не плелся позади, я возглавил процессию, а большому Джонни пришлось тяжеловато, когда он вынужден был поспевать за мной. Он не жаловался и, казалось, не задыхался слишком сильно. Он просто продвигался вперед, то и дело останавливаясь подождать, пока его милый песик догонит его и каждый час устраивал привалы. По мере подъема местность становилась все более и более открытой. Пока мы шли по лесу, вокруг были деревья, и оставалось ощущение чего-то знакомого. Не слишком, конечно, но все же вокруг была жизнь, и при том почти земного типа. Можно было обманывать себя, представляя, что где-то вон за тем перевалом увидишь дом или дорогу, но только не здесь. Перед нами расстилалось теперь совершенно голое снежное поле, чужое, как поверхность Юпитера, украшенное только тенями окружающих горных вершин. А впереди над ним нависал ледник, выделяясь на фоне темного неба сахарно-белый в лучах заходящего солнца, пестрящее зеленовато-голубыми тенями. Через три часа великан вдруг указал мне на что-то далеко позади нас. Это было похоже на россыпь черного перца на белой скатерти. «Стая скорпионов». «Если мы будем стоять и смотреть на них, нам никогда их не обогнать», – проворчал я. После этого мы непрерывно шли на протяжении десяти часов, поднялись и перевалили через один хребет, потом через другой, еще более высокий, и только тогда он попросил сделать привал. Уже надвигались сумерки, когда мы устроили свой лагерь в снежном сугробе, если только можно назвать лагерем пару нор, вырытых в снегу. Великан разжег небольшой костер и разогрел суп. Мне он, как всегда, налил очень солидную порцию, а себе и своей собаке оставил, на мой взгляд, меньше, чем следовало бы. «Как у нас с припасами?» – спросил я. «Все в порядке», – только и ответил он. Температура понизилась до минус девяти градусов по Цельсию. Он вытащил свой плащ шкуру какого-то сверхбарана, расцвеченную черными и оранжевыми полосами, и закутался в него. Пес и он спали вместе, тесно прижавшись друг к другу, чтобы было теплее. Я отклонил приглашение к ним присоединиться. С моей циркуляцией все в порядке, заверил я. Обо мне можно не беспокоиться. Но, несмотря на свой костюм, проснулся я дрожа и был вынужден переключить свой термостат на усиленный обогрев. Верзили же, кажется, холод был нипочем. Впрочем, благодаря своим габаритам он имел одно преимущество. На единицу веса у него приходилась меньшая площадь излучающей тепло поверхности. То есть мороз его не проймет, если только не случится ничего непредвиденного. Когда он разбудил меня, стояли глубокие сумерки. Солнце уже почти скрылось за вершинами гор на западе. Нам предстояло подниматься по склону, покрытому снегом, под углов градусов тридцать. Хотя по пути нам должно было попасться немало скальных выступов и обледеневших участков склона, которые делали продвижение вполне возможным, шли мы довольно медленно. Стая, идущая по нашим следам, стала нас догонять. Пока мы спали, она, по моим подсчетам, сократила разрыв между нами миль до десяти и теперь двигалась за нами, рассыпавшись широким полукругом, и мне это не нравилось. Подобные действия предполагали в наших возможных противниках больше разума, чем хотелось бы от них ожидать, учитывая те изображения снежных скорпионов, которые мне пришлось видеть. Вула, обернувшись, вытаращила глаза, оскалила зубы и завыла, глядя на наших преследователей. Великан же просто продолжал идти медленно и упорно. — Так как же насчет этих самых? — спросил я на следующем привале. — Будем ждать, пока они нас нагонят, или засядем где-нибудь в таком месте, где у нас спина будет прикрыта? — Они еще должны добраться до нас. Я посмотрел назад, вдоль склона, по которому мы поднимались, кажется уже целую вечность, и попытался прикинуть на глаз разделяющее нас расстояние. «Никак не далее пяти миль», — заметил я, — «и они давно уже могли бы быть гораздо ближе, чего они выжидают». Он посмотрел вперед и вверх на высокий хребет, возвышающийся в двух милях от нас. «Там вверху воздух разрежен и холоден. Они знают, что там мы ослабнем». «И они правы!» «Но они там тоже сдадут, Карл Паттон, хотя, возможно, и не так сильно, как мы». Он произнес это совершенно равнодушно, как будто рассуждал о том, стоит ли завтра устраивать пикник. «Разве тебя это не волнует?» – спросил я. «Разве ты предпочитаешь, чтобы стая голодных пожирателей мяса прижала тебя на открытом месте?» «Это у них в крови», просто, – просто ответил он. «Не терять мужество хорошо, пока не рискуешь потерять всё остальное. А как насчёт того, чтобы организовать засаду? Вон там!» Я указал на россыпь скал, ярдах вставь впереди. «Они не полезут туда». «Хорошо», — сказал я. «Будем считать, что ты опытный проводник-абориген, а я просто турист. Сыграем по предложенным тобой правилам. Но скажи, пожалуйста, что нам делать, когда наступит ночь?» «Скоро взойдёт луна». В течение следующих двух часов мы покрыли всего около трех четвертей мили. Теперь подъем был уже градусов сорок пять. Сыпучий снег при каждом шаге струйками сыпался из-под ног. Если бы не мой скоп не знаю, как бы я вынес все это, даже при сравнительно небольшом тяготении. Здоровяга Джонни теперь все чаще прибегал к помощи рук, а пыхтение пса прямо-таки надрывало сердце. «Сколько лет, Псу?» – спросил я, когда мы лежали на спине во время следующего привала. Мои попутчики с трудом пытались надышаться тем, что для них было очень разреженным высокогорным воздухом. Я же старался как можно правдоподобнее имитировать те же усилия, хотя на самом деле дышал обогащенной смесью, исправно поставляемой коллекторами скафандра. «Три года». «Это около тридцати пяти стандартных. А сколько же...» Я спохватился и тяжело-тяжело задышал. Сколько же они обычно живут? Никто не знает. Что ты имеешь в виду? Псы из такого рода погибают в бою. Похоже, что и ей этого не миновать. Она будет только благодарна за это. Такое впечатление, что она до смерти перепугана, сказал я, и до смерти измотана. Она устала, это верно, но страха она просто не может знать. До того, как стая решила, что настало подходящее время для нападения, мы успели пройти еще с полмили. Пес первым почувствовал опасность. Собака завыла, как раненый в брюхо слон, и бросилась футов на двадцать вниз по склону, встав между нами и ними. Трудно было представить себе более невыгодную для обороны позицию. Для нас единственным преимуществом было то, что мы располагались выше. Мы стояли на участке замерзшего снега, очень покатом, похожим на скат крыши. Великан своими гигантскими ножищами стал вытаптывать площадку, придавая ей форму круга. — Кретин, чертов, лучше бы ты насыпал снег кучей! — заорал я. — А ты вместо этого роешь нам ледяную могилу! «Делай, как я, Карл Паттон», задыхаясь, ответил он, «если тебе дорога жизнь». «Нет уж, спасибо, я лучше останусь наверху». Я выбрал себе местечко слева от него и собрал несколько кусков льда, сделав из них нечто вроде бруствера. Потом я долго и демонстративно проверял свой пистолет, разрешенный законом, и в то же время незаметно настроил незаконный кратерный пистолет на максимальную дальность боя самым узким лучом. Сам не знаю, почему я скрывал его так тщательно. Верзило наверняка не имел ни малейшего представления о разнице между легальным и контрабандным оружием. Может быть, я руководствовался инстинктом, подсказывавшим мне, что туза лучше всего придержать в рукаве. К тому времени, когда я закончил приготовление, стая была уже в четверти мили от нас и быстро приближалась, причем они не то чтобы бежали или передвигались скачками, нет, они почти летели на своих пучках лап, словно выкованных из стальных стержней, пожирая расстояние, как огонь пожирает сухую траву. «Карл Патон, лучше бы тебе встать за моей спиной!» — окликнул меня великан. «Я не нуждаюсь в твоей защите!» — рявкнул я в ответ. «Слушай меня!» — сказал он тогда, и тут я впервые не заметил в его голосе обычной беззаботности и спокойствия. «Они не могут напасть на всем ходу. Сначала они останавливаются, чтобы занести шип для удара. Только в этот момент они и уязвимы. Старайся попасть в глаз, но стерегайся клешней». «Я предпочитаю действовать на большей дистанции», — отозвался я и послал пулю в одного, который немного вырвался вперед, но все еще был ярдах в двухстах от нас. На льду полыхнула яркая вспышка, небольшой промах. Следующий заряд попал в яблочко. Точное попадание в самый центр листовидной пластины брони, совершенно черной, которая прикрывала грудь. Он даже не покачнулся. «Бей в глаз, Карл Паттон!» «Какой еще глаз?» – завопил я. «Все, что я вижу, это листовая броня до ходули. Я выстрелил, стараясь попасть по ногам, промахнулся. Снова промахнулся, потом увидел, как куски конечностей полетели в разные стороны. Их обладатель замешкался всего на какую-то пару микросекунд, а может быть, я просто моргнул. Я даже не смог бы теперь с уверенностью сказать, в которого из них я попал. Они продолжали приближаться, смыкая ряды, и теперь казались немного больше, гораздо смертоноснее, став похожими на какой-то вал легкого вооружения, усеянного шипами и остриями совершенно неуязвимого, которому никто не противостоял, если не считать человека с палкой, замученного старого пса и меня с моей дурацкой хлопушкой. Я почувствовал, что пистолет дергается у меня в руке и понял, что стреляю не переставая. Я отступил на шаг, отшвырнул пистолет с его бесполезными пулями и зажал в ладони рукоять кратерного пистолета. К этому времени линия нападающих достигла как раз того места, где скрывалось без движения вола. Но вместо того, чтобы сходу налететь на гигантского пса, пара, которая двигалась прямо на вулу, вдруг затормозила и замерла на месте. Очень быстро и совершенно непонятным образом перегруппировала свои конечности, опустила передние части туловища к земле, а зады задрала вверх, и тогда вперед протянулись два футовой длины жала, которые раскачивались, готовые вонзиться в ничем не защищенное тело пса. Никогда бы я не поверил, если бы мне сказали, что такая огромная туша может настолько молниеносно двигаться. Она метнулась прямо с места, как крикетный шар, пролетела по воздуху, разделявшая их расстояние, в прыжке изогнувшись, чтобы впиться челюстями, огромными, как медвежий капкан, в того, что был слева, приземлилась, распростершись, извернулась и цапнула второго. После этого она замерла, рыча на месте, в то время как оба ее противника безуспешно били в лед в том месте, где она находилась раньше, своими жалами. Все это произошло в какие-то доли секунды, пока я поднимал свой кратерный пистолет, чтобы выпустить мультимегатонный заряд в чудовище, выросшее прямо передо мной. Удар проделал в панцире дыру диаметром не меньше фута и отбросил нападающего примерно на ярд, но совершенно не замедлил его удара. Жало взвилось вверх и вонзилось в лед у меня между ногами. «Глаз!» Голос великана перекрыл рычание вулы и сердитое жужжание атакующих. «Глаз, Карл Паттон!» И тогда я увидел его. Трехдюймовый кружочек, похожий на кусочек сетчатого стекла, темно-красного цвета, выглядывающий из-под края брони над крючковатым носом. Я выстрелил туда... И глаз как будто взорвался. Я метнулся налево и снова выстрелил краем глаза, заметив, что великан размахивает своей дубиной. Я спрыгнул со своего возвышения и принялся прокладывать дорогу к нему, стреляя в тех, что были ближе всего. Скорпионы просто-таки кишели вокруг нас, но одновременно у края, вытоптанной великаном ямы, могли оказаться только шестеро. Один скорпион соскользнул в яму, сорвавшись с края, попытался подняться на ноги, но умер разможженный ударом опустившейся на него дубинки. Я прикончил еще одного и спрыгнул к великану. «Спиной к спине, Карл Паттон!» — крикнул он. Пара скорпионов одновременно забралась на баррикаду из тел мертвых чудовищ, но пока не изготавливались к удару, я перестрелял их, а затем прикончил еще одного, который старался забраться на их еще корчащиеся трупы. Затем внезапно наступила передышка, и слышно стало только тяжелое дыхание великана, похожее на звуки парового котла и сдавленное рычание пса. Тут я почувствовал боль в бедре и ощутил, что дыхание обжигает мне глотку. В футах в десяти от нас один из скорпионов еще приплясывал на своих ногах, но ближе не подходил. Остальные откатывались назад, жужжа и щелкая. Я было начал влезать наверх, но рука, огромная, как корабельный утлегарь, остановила меня. «Пусть они сами подойдут!» Голос великана прервался. Лицо его покраснело, и он с трудом хватал воздух широко открытым ртом, но на его лице была улыбка. «Тебе виднее», — сказал я. «Твое маленькое оружие бьет не хуже настоящего мужчины». Заметил он, вместо того, чтобы пройтись насчет моей глупости. «Из чего они? У меня было такое впечатление, что я стреляю в легированную сталь двухдюймовой толщины». «С ними нелегко справиться, и все-таки мы прикончили девятерых». Он взглянул на собаку, которая тяжело дыша стояла мордой к противникам. «Вула прикончила шестерых, впредь они будут осторожнее». Он запнулся, посмотрев на меня и на мою ногу. Потом опустился на колено и дотронулся до прорехи в моем скафандре, который я не заметил. Вид разорванного материала скафандра просто потряс меня. Его невозможно было пробить даже из игольного ружья, но одной из жал легко справилось с ним. «До кожи не дошло. Счастье сопутствовало тебе сегодня, Карл Паттон». «Укол жало смертелен». Что-то шевельнулось позади него. Я вскрикнул и выстрелил. И в тот же миг, на то место, где он только что стоял, прыгнул скорпион. Я упал, перекатился и выстрелил ему в глаз, куда тот же угодила и дубина Джонни Грома. Я поднялся на ноги и увидел, что остальные уходят, спускаясь вниз по склону. «Дурень чертов!» – заорал я на великана. От ярости голос мой прервался. «Ты что, сам за собой последить не можешь?» «Я в долгу перед тобой, Карл Паттон», — только и вымолвил он. «К черту долги! Никто мне ничего не должен, и, соответственно, наоборот». На это он ничего не ответил, только взглянул на меня с высоты своего роста и слегка улыбнулся, как улыбнулся бы взрослый расшалившемуся ребенку. Я сделал пару глотков подогретого и обогащенного воздуха из баллона и почувствовал небольшое облегчение. Но очень небольшое. «Может быть, ты назовешь мне свое настоящее имя, маленький воин?» — спросил великан. Я ощутил холодок в груди. «Что ты имеешь в виду?» — растерянно спросил я. «Мы сражались бок о бок, и теперь нам следовало бы обменяться тайными именами, которые при рождении дали нам матери». «А, магия, да? Джуджу? Таинственные могущественные заклинания? Да брось, здоровяк, с меня хватит и одного имени, Джонни Грома». «Как хочешь, Карл Паттон». И он отправился осматривать пса, а я стал осматривать поврежденный скафандр. Сервомоторы ног лишились части мощности, и пострадал обогреватель, это было плохо. Мне еще предстояло гнать великана довольно долго, прежде чем я выполню порученную мне миссию. Когда через полчаса мы снова тронулись в путь, я все еще удивлялся. Почему я это так поторопился, спасти жизнь человеку, которого должен убить? Три часа спустя мы расположились на ночлег. Когда мы устроились в вытоптанных в снегу ямах, было уже темно. Джонни Гром сказал, что у Скорпионы больше не вернутся, но я все никак не мог успокоиться в своих поврежденных доспехах. У меня было ощущение, что я заживо похоронен в темной, глубокой, безвестной могиле. Потом я, должно быть, уснул, потому что, когда я проснулся, в лицо мне лился бело-голубой свет. Над вершинами хребта взошла внутренняя луна — Кронус, изрытый кратерами диск почти полный и висящий так низко, что, казалось, до него можно допрыгнуть и со звоном стукнуться о него головой. При лунном свете мы двигались достаточно хорошо, особенно если учесть, что подниматься нам приходилось по склону ледника. На высоте в пять тысяч футов мы достигли перевала, и некоторое время смотрели на расстилавшуюся внизу долину и возвышающийся за ней следующий хребет. Он отстоял от нас миль на двадцать, и при ночном освещении казался серебряно-белым. «Может быть, за ним мы обнаружим их», — сказал великан. Голос его стал каким-то бесцветным, будто потерял тембр. Лицо у него, похоже, было обморожено и онемело от ледяного ветра. Вула скорчилась за его спиной, выглядя подавленной и старой. «Вполне», — сказал я, — «а может быть за последующим, а может за тем, что позади него». «За этими хребтами лежат башни Нанди. Если твои друзья оказались там...» то их сон будет долг, да и наш тоже. До следующего хребта было два перехода. К тому времени, как мы достигли его, луна поднялась уже достаточно высоко и освещала окрестности призрачным светом. Но вокруг не видно было ничего, кроме бесконечного льда. Мы сделали на льду привал, затем тронулись дальше. Скафандр теперь причинял мне неудобства, разрегулировавшись, и у меня начали мерзнуть пальцы на правой ноге. И несмотря на то, что по дороге я то и дело принимал горячие концентраты, а в вену мне через определенные промежутки впрыскивались стимулирующие средства, я начинал испытывать усталость. Конечно, не такую сильную, как большой Джонни. У него был измученный и голодный вид, и он передвигал ноги так тяжко, словно к ним было приковано по наковальне. Он по-прежнему позволял себе и собаке съедать более чем скромные порции пищи, а мне выделял даже больше, чем себе. Я по-прежнему совал то, что не мог съесть в кармашек рукава, и смотрел, как он мучается от голода. Но он был очень вынослив. Он слабел от голода медленно, нехотя уступая, пять за пятью. В ту ночь, когда мы лежали за построенной им из снега загородкой, защищавшей нас от ветра, Он задал мне вопрос. «Карл Паттон, интересно, каково это путешествовать в пространстве между мирами?» «Как в одиночном заключении», — ответил я. «Тебе по душе одиночество?» «Какая разница, это моя работа». «А что тебе нравится, Карл Паттон?» «Вино, женщины и песни», — ответил я, — «но в крайнем случае...» Без песен можно и обойтись. «Тебя ждет женщина?» «Женщины», — поправил я, но они не ждут меня. «Кажется, ты немногое любишь, Карл Паттон. Что же тогда ты ненавидишь?» «Дураков», — сказал я. «Так значит, это дураки послали тебя сюда?» «Меня? Меня никто никуда не посылал. Я всегда отправляюсь туда, куда сам пожелаю». Тогда, значит, тебя привлекает свобода? Нашел ли ты ее здесь, в моем мире, Карл Паттон? Лицо его было больше похоже на скорбную маску или на выветренную скалу. Но голос, казалось, насмехался надо мной. «Ты понимаешь, что погибнешь здесь, или нет?» Я не собирался говорить этого, но слова вырвались у меня сами собой, и тон их показался мне безжалостным. Он взглянул на меня так же, как делал это всегда, прежде чем заговорить, как будто бы старался прочесть что-то, написанное у меня на лице. «Человек должен когда-нибудь погибнуть», — сказал он. «Тебе нечего делать здесь. Брось все это, возвращайся и забудь об этом всем». «Но ведь и ты мог сделать то же самое, Карл Паттон». «Я? Вернуться?» — воскликнул я. «Ну уж нет, благодарю, я еще не закончил своих дел». Он кивнул. «Человек должен всегда доводить свои дела до конца, иначе он ничем не будет отличаться от снежинки, гонимой ветром». «Так ты, значит, думаешь, что это игра?» — рявкнул я. «Состязание!» Исполнили, или погибни, или, может быть, и то, и другое вместе, и пусть победит сильнейший!» «А с кем же мне состязаться, Карл Паттон? Разве мы с тобой не товарищи, идущие бок о бок?» «Мы чужие друг другу», — ответил я. «Ты ведь не знаешь меня, а я не знаю тебя. И перестань доискиваться причин, побуждающих меня делать то, что я делаю». Ты отправился в путь, чтобы спасти жизни беспомощных, потому что это твой долг. Да, мой, но не твой, ведь ты-то не обязан сворачивать себе шею в этих горах. Ты спокойно можешь покинуть пределы этой фабрики льда и до конца своих дней дожить героем человечества, имея в своем распоряжении все, чего душа пожелает. То, чего бы я пожелал, никто не в силах мне дать. «Должно быть, ты ненавидишь нас, заметил я, ведь мы чужаки, которые явились сюда и погубили твой мир!» «Разве можно ненавидеть силы природы?» «Хорошо, тогда что же, ты ненавидишь!» На какое-то мгновение мне показалось, что он не станет отвечать на этот вопрос, но он произнес «Я ненавижу труса в своей душе, голос, который нашептывает спасительные советы». Но если бы я бежал и тем самым спас свою плоть, каким бы духом потом жила она и освещалась. «Если хочешь бежать, беги!» — почти закричал я. «Ты проиграешь эти гонки, великан! Отступи, пока не поздно!» «Нет, я пойду дальше, пока смогу. И если мне повезет, то плоть моя...» «Погибнет раньше духа». «Дух, дух, черт побери, у тебя просто мания, самоубийства. «Что ж, тогда я в неплохой компании, Карл Паттон». Отвечать ему я не стал. Во время следующего перехода мы преодолели стомильный рубеж. Мы перевалили еще через один хребет, который был гораздо выше предыдущего, Холод стоял по-настоящему арктический, а ветер был подобен летающему острию. Луна зашла и начало светать. Когда мы проходили милях в десяти от грузового отсека, локатор сообщил мне об этом. Все системы жизнеобеспечения работали нормально. Источников питания хватило бы еще на сотню лет. Если бы даже в конце концов я загнулся по дороге, шахтеры все равно проснулись бы. Пусть через сто лет... но проснулись. Джонни Гром являл собой теперь совсем уже печальную картину. Руки его потрескались и кровоточили. Впалые щеки растрескавшиеся бескровные губы были обморожены, кожа плотно обтянула кости. Двигался он теперь очень медленно, тяжело закутавшись в свой мех, но все же двигался. Я шел впереди, поддерживая темп. «Пес!» Был в еще более прискорбном состоянии, чем его хозяин. Он тащился позади нас, и наши привалы обычно уходили у него целиком на то, чтобы нагнать нас. Мало-помалу, несмотря на все мои усилия, привалы становились все длиннее и длиннее, а переходы все короче и короче. И когда мы достигли высокого перевала, который, по словам Верзилы, вел в пагубные места, называемые им башнями Нанди, снова был полдень. Я дошел до конца перевала, по обеим сторонам которого возвышались стены из шероховатого льда и принялся разглядывать панораму ледяных вершин, острых, как битые бутылки, и возвышавшихся тесными рядами, как акульи зубы. Они то повышались, то понижались, и плотные их ряды тянулись до самого горизонта. Я повернулся к великану, чтобы немного подстегнуть его и заставить сократить разрыв между нами, но он опередил меня». Он указывал на что-то и кричал, но что именно я никак не мог разобрать из-за низкого грохота, который послышался вверху. Я взглянул вверх и увидел, что ледяная стена рушится прямо на меня.